18. Пока негодный сын угольщика рос в удалых забавах, жалкий отпрыск царственного властелина жил в мрачной тоске. Дамы и кавалеры видели, как ковыляет по покоям и переходам замка Валидолида его тощее тело на неустойчивых ногах, с трудом несущих тяжесть его безобразно большой головы, косматой и белобрысой. Обычно выискивал он темные проходы во дворце и садился в уголок, вытянув ноги. Так он сидел часами, ожидая, что какой-нибудь слуга в попыхах зацепится за его ноги. Слугу секали за это, а принц радовался, слыша его крики под ударами. Но он никогда не смеялся. На следующий день он устраивал такую же ловушку, усевшись с вытянутыми ногами где-нибудь в другом месте. Фрейлины, придворные и пажи, спеша пробегавшие мимо него, спотыкались, падали, убивались. Это было ему приятно, но он не смеялся. Если кто-нибудь натыкался на него и не падал, он вскрикивал, точно его ударили, и ужас испуганного человека веселил его, но он никогда не смеялся. Его Святейшему Величеству было доложено об этом поведении. Последовал приказ не обращать на инфанта внимания, ибо, — сказал император, — если инфант не хочет, чтобы ему наступали на пальцы, то пусть не вытягивает их там, где ступают ноги. Это не понравилось Филиппу, но он не сказал ничего, И с тех пор его видели лишь изредка, когда он в теплый летний день грел на солнце свое зябкое тело. Однажды, возвратившись с похода и застав сына в обычной доске, Карл обратился к нему. «Сын мой, как мало похож ты на меня! Когда я был в твоем возрасте, я лазил по деревьям, ловил белок. Я спускался на канате с отвесной скалы, чтобы ловить орлят в гнездах. Я мог в этой игре сложить кости, но они стали только крепче от этого». На охоте дикие звери убегали в чащу, увидев меня с моим добрым мушкетом. — У меня болит живот, государь, — стонал инфант. — Фоксаретское вино — превосходное лекарство от желудка, — отвечал Карл. — Я не люблю вина. У меня голова болит, государь. — Сын мой, ты должен бегать, прыгать, лазить, как все мальчишки в твоем возрасте. «У меня судороги сводят ноги, государь». «У меня бы их не свело», — отвечал Карл. «Их сводит от того, что ты ими не пользуешься. Точно они деревянные. Я прикажу привязать тебя к борзому коню». Инфант расплакался. «Ох, только не привязывай никуда. У меня болят бедра». «Но у тебя, кажется, нет ничего, чтобы не болело». — Ничего у меня не будет болеть, если меня оставят в покое. — Что ж ты думаешь, промечтать всю свою королевскую жизнь точно какой-нибудь подьячий? — нетерпеливо воскликнул император. — Покой, уединение и раздумье пристойны тем, у кого только и дело, что пачкать чернилами пергамент. Тебе, сыну, меча, пристала огненная кровь, глаза рысь хитрость лисы, мощь Геркулеса. «Что ты крестишься?» — не пристало львенку подражать старым бабам, помешанным на молитвах. — Звонят к вечерней, государь, — отвечал инфант.